Глава 32. Нарт. После разговора с командой Нарт чувствовал себя уставшим и опустошенным. Техники хоть и нашли, куда сливают информацию, но вычислить, кто это делает, пока не смогли. Аналитики Хором твердили, что это кто-то из связистов. Посторонний человек без доступа к системе просто не имел возможности фильтровать информацию. Алгоритмы также определили, что данные сливались в определенное время и связывали это со сменностью групп – Они выделили из пласта подозреваемых, оставалось только изучить дела и решить, как будут вычислять крысу. Второй не самой приятной новостью для генерала стал анализ приборов на Рель. Пирель не стал затягивать запросом. Приборы Айоли попали в руки техника Нарда уже через пару часов. Посторонних программ в ней не было, но специалиста привлекли зашифрованные файлы, на которые сотрудники канцелярии не обратили внимания. «Что за файлы?» ⁇ Спросил Нардо, выслушав подчиненного. ⁇ Заявка на отстранение от должности, прошение возвращений на Йол, бумаги семьи, которые свидетельствуют о том, что Нареля Фи обязана добровольно вернуться на Ел для вступления в брак с достопочтенным Саремом Фаро. Нарду с трудом удалось сдержать эмоции, даже мысль о том, что она будет с кем-то другим, причиняла Гайнару нестерпимую боль. А вот Зерден рычал, не стесняясь. В отличие от генерала, он мог себе позволить эмоциональные выбраться. Остальные драконы притихли. «Это бланки?» «Нет. Формы составлены и заполнены по всем правилам. И заверены печатями Альянса. Не хватает только подписи женщины». Она о них знала. Файл был не открыт. Нарт не знал, хорошо это или плохо. Он бы предпочел быть уверенным в том, что Нарель сознательно отказалась подписывать документы – тогда он был бы точно уверен что она не сорвется на родную планету по первому приказу отца где то в душе генерал чувствовал что не могла эта женщина просто так взять и бросить и вернуться в гарем не могла но все равно боялся это не все обрадовал техник слушаю накануне напада девушки поступил звонок по аналогичному шифрованному каналу кто звонил мы не знаем но файл с документами пришёл во время разговора. Но это не самое интересное. Нарт приподнял бровь. И звонок, и документы были сделаны с Эйбрана. Ты хочешь сказать? Звонок на Паттайюле направили напрямую из узла связи, минуя карантинные программы. Все, что идет с базы, система воспринимает как безопасный сигнал и пропускает через карантин. Интересно. Нарт потер пальцами подбородок. «Какова вероятность, что наш шпион и тот отправил сигнал на Паттайоле, одно и то же лицо?» Хмурый техник почесал гребень щуплого дракона, зверь утробно рыкнул. «Как обычно, 50 на 50. Это или он, или нет. Но проверить стоит. Смены совпадают, если аналитики правы». «Проверь. Найдешь запись разговора, получишь дополнительное содержание». «Не найдёт». Вмешался в разговор высокий Гайнар по имени Хри. Он служил унарно капитаном правого крыла, был отличным пилотом и неплохим аналитиком. Генерал в свое время даже хотел посадить его в отдел, но хри манил космос, а за перебиранием бумажек и он и его крылья просто зверели. Поясни. «Хри прав, разговор зачистили. Если бы Айоли не сдала прибор, мы бы ничего не узнали. Подтвердил слова Гайнара техник. «Но есть и хорошая новость», <свык> – улыбнулся капитан. <свык> Зардан поднялся на задние лапы и расправил гребень, демонстрируя крайнюю степень недовольства. Дракон Хри хоть и был в два раза меньше ящера-генерала, но за своего подкрылого был готов стоять насмерть. Малыш зашипел, вышел вперед, поднялся и расправил крылья, пытаясь закрыть Гайнара» зерда на такое самоотверженное поведение собратьев то ли восхищала то ли умиляла он демонстративно закатил глаза и с грохотом опустился на лапы мол еще не хватало с такой мелочью связываться дракон хри такой реакции соперника не ожидал и растерянно смотрел по сторонам все хорошо почесал морду защитника капитан а потом посмотрел на своего генерала и сказал аой ли сдаллопат после этого звонка делаем выводы она знала о файлах и она не хотела, чтобы подобные звонки повторились, поэтому сдала технику». Слова Хри Нарда одновременно успокоили и разозлили. Он окончательно успокоился уже дома, перебирая личные дела подозреваемых офицеров. К нему вернулось ощущение контроля над ситуацией и спокойствие. Особенно, когда пришло сообщение от отца о том, что дед нашел выходы на дом Афи, а сам сенатор добился для сына разрешения на удалённое подтверждение брака – Ввиду чрезвычайных обстоятельств, правда напомнил, что женская часть семьи за такое пренебрежение традициями ему обязательно отомстит. Нарель. лежала в кровати, ворочалась. Сон не шел. Мысли никак не хотели успокаиваться. Сначала я думала об аголах и их поступках. Одно неверное решение уничтожило целую расу и испортило жизнь миллиона Айоли. Вспомнила себя. Разницу между своей планетой и другими я по-настоящему осознала только в Бриме, а до этого… До этого я не задумывалась над тем, насколько правильно или неправильно мы живём. Единственная сила, которую мной управляла в доме отца – желание жить. Только потом, когда начала готовиться к поступлению в Брим, я начала догадываться, что есть и другие миры. Другие правила, законы, традиции, места, где женщин, если и не уважают, то хотя бы не пытаются убить и унизить родные сестры. Появилась робкая мечта о свободе, а потом целый план, опасный, безрассудный, сложный, но я уже видела себя свободной. В Бриме все изменилось. Я научилась есть, спать, общаться, жить. Я научилась просто жить». И сейчас, узнав историю огол, тихонько их ненавидела за то, что одно трусливое решение искалечило столько душ. А еще, ворочаясь в кровати, я окончательно поняла, что никогда больше не вернусь на оел. Не позволю себя калечить и не оставлю ваду. Она была первой, за кого я взяла ответственность, и я не могла предать малышку. В тоже не спалось. Я слышала, как драконица ворочалась в ящике и тяжело вздыхала. Пришлось встать с постели и взять ее к себе. «Корлы!» Малышку уткнулась головой в мою ладонь и почесалась в нее. «Что? Новый гребень растет?» Курлы! Улыбнулась и вернулась в кровать. Драконица свернулась клубком на подушке и притихла. Где-то в гостиной сработал пад, но я уже не хотела вставать. Укуталась в одеяло и закрыла глаза. Гринг Майор ненавидел ночные дежурства, но сегодня был даже рад остаться на посту, пока его ребята мирно спали. Гринг сидел у себя в кабинете, составлял сценарий предстоящих испытаний и время от времени поглядывал на пад. А Юли продолжала игнорировать его сообщения, впрочем, как и его самого. Это задевало самолюбие офицера, но больше всего его злило то, что она это делала из-за какого-то Гайнара. Чем больше молчал пад, тем больше злился Гринг тем сильнее ему хотелось показать наглой девчонке ее место. Злость начала пульсировать в висках. Гринг прикрыл глаза, сделал несколько глубоких вдохов, чтобы успокоиться и продолжить работу. Открыл глаза и увидел анкету лейтенанта Амины Льюис. Конечно, она не была похожа на Йоли. Почти черные волосы, крупные черты лица, строгий взгляд. Но это не делало ее менее привлекательной. А еще ради позиции штурмовика она была готова пойти на все. Гринг хмыкнул и отложил анкету девушки в сторону. Настроение немного улучшилось. По крайней мере, он смог вернуться к работе и не терзать молчащий пад.